227. Если ясно представить себе, что друг X и враг Y вдруг переменили своими телами, то тогда легче понять сущность внутреннего человека, обитающего в физическом теле, и то, чем отличается плотная оболочка от того, кого она облекает.